Глава 31 Дружественного огня нам удалось избежать только чудом. Как только в системе обнаружились гиперпроколы, Элисон тут же скомандовал кораблям на всех порах мчаться к ним и ловить нежданных гостей прямо на переходах. Решение правильное, но лишь при условии, что это действительно враг, а не кто-то другой. К счастью, в сравнении с корветами штаб-адмирала «Аврора» обладала одним неоспоримым преимуществом. Когда я был на борту, крейсер мог перемещаться в пространстве мгновенно, через нуль т и этой возможностью я сразу же и воспользовался. Скрут-пушка и имеющиеся на «Авроре» торпеды позволяли уничтожить передовые отряды врага еще до того, как «Эрисон» полностью развернет свои корабли и сможет вступить в сражение с главными силами. Всего средства градарной разведки насчитали 8 проколов. Через каждый в систему могли проникнуть до пары десятков целей. Приготовиться к залпу! Включить активное подавление! БЧ-2, торпеды к готовы. БЧ-4, активное подавление включено. Желтые точки на голокарте начали вспыхивать красным. Каждая вспышка означала выход в пространство какого-то материального объекта. БЧ-4, активное грави радиоэлектронные противодействия. Цели на запрос не отвечают. БЧ-2, есть захват целей. Интервал между выстрелами 4 секунды. Мои ладони легли на панели скрут пушки. Выходной портал полностью перекрывал район гиперпереходов. За предыдущий бой я в этом изрядно поднаторел. Всего лишь одно нажатие, команда на пуск и первая партия целей будет гарантированно уничтожена. Меня останавливало какое-то смутное чувство. Нет, не тревоги, скорее наоборот, кажущегося всемогущества. Примерно такое же, когда штурмовал «Цитадель» с, увы, известным финалом. «Не торопись. Сначала проверь», – прозвучало в мозгу. «Ну, прямо капитан-очевидность. Что б я без нее делал?» Хотя совет был действительно к месту. Включив барьерное зрение, я потянулся к выходящим из гиперокораблям. «Карстен, отмена пуска торпед! БЧ-4, отключить подавление. Дать код-ответ на запросы! Эрисон, отставить атаку! Срочно уйти с курса атаки!» Окончательно все разъяснилось через 15 секунд. «Хвала небесам, корветам, эскадры Вильяма, чтобы выйти на дистанцию открытия огня, требовалось не меньше минуты. Наверное, только это нас всех и спасло. Нас, но никак не меня, потому что спустя еще полминуты на связь со мной вышли те, от кого я так долго прятался. Не буду пересказывать весь разговор, который состоялся у нас в закрытом канале. Скажу только, что лично мне досталось от моих женщин по полной программе, причем вполне справедливо». Единственное, что меня извиняло, это сегодняшний бой, хотя бы частично компенсировавший тот разгром, который мне три с половиной недели назад учинили на антиземле. И именно из-за этого я все же сумел настоять, чтобы Анцела и Пау прибыли на Аврору прямо сейчас, срочно. Потому что разборки разборками, а война с Саранчой еще не закончена, и о ближайших планах нам надо поговорить лично, вживую. То, что противник от своих планов не отказался, показывали передаваемые с дронов картинки. Во всех шести зонах, где твари сосредотачивались перед броском сначала в систему АОЛа, а затем к черной плеши, коконы снова пришли в движение. Их там оставалось достаточно много, поэтому новый прыжок к Коллапсару был лишь вопросом времени. К счастью, сама подготовка к атаке, судя по предыдущему опыту, занимала у Саранчи не меньше пары часов. И эти часы давали нам шанс сделать то, на что я рассчитывал. Что ты хотел нам сказать? Что нам еще неизвестно? — рассерженно заявила Анцила, когда я привел ее и Милеги в свою каюту. — Ты думал, что мы так просто тебя простим? — поддержала подругу Паура. Я покачал головой. — Речь не об извинениях. Речь будет идти о том, как спасти Вселенную. И я рассказал им все. Как пробовал взять Цитадель и как потерял там всех что в голове у меня продолжает сидеть подселенка, что я теперь знаю, кто была Мельна и как победить врага, что собирался все сделать сам, но если они мне помогут, то... «И ты действительно думал, что мы откажемся? Останемся в стороне? Да?» – гневно скинулась Ан, когда я закончил. «Ты, вероятно, забыл, что тебе говорила Мельна?» – добавила Пао. «Она говорила, что справиться с такими проблемами мы можем только втроем...» «Честно сказать, я не помню, чтобы мильно говорила именно это, но спорить по этому поводу не собирался. Втроем нам и вправду будет значительно легче. Ладно, на этот раз пойдем в цитадель все вместе. Только сначала надо условиться, кто на каком этапе и кого из землян привлечем». «Я уже точно знаю, кого привлеку», — сказала Анцила, «И кого же?» — женщина объяснила. Я покачал головой, но возразить не нашелся. «Ладно, тогда твой этап первый». «Я тоже знаю, кого привлекать», — продолжил эстафету Паура. Я выслушал ее предложение и почесал в затылке. «Но ведь тогда получается, что ты пойдешь в третий?» «И что в этом удивительного?» — не поняла баронесса. «Удивительного? Ничего», — вздохнул я, прикидывая варианты. «Просто я думал, что третий этап будет мой, как самый ответственный». «Мужской шовинизм?» — засмеялась Милэйди. «Нет, я всего лишь боюсь». «Чего?» «Потерять?» «Кого?» Тебя, Ан, вас всех женщины переглянулись, после чего, не сговариваясь, шагнули ко мне и обняли с обеих сторон. Мы тоже боимся и не хотим, чтобы ты потерялся, но ты не волнуйся, все будет нормально, потому что мы будем вместе. Да, да. Пока я разбирался со своими красавицами, двое командующих Вильям и Эллисон разбирались между собой, кто главнее. По странной иронии судьбы, оба. Причем в том же качестве участвовали во втором сражении у Мегадея. И оба, что еще интереснее, могли считать себя победителями. Первый сумел удержать позиции, пока не пришло подкрепление. Второй отказался сдаваться, даже когда его положение стало казаться совсем безнадежным. Спор адмиралов пришлось разрешать мне, потому что сами они ни до чего конкретного договориться никак не могли. Господа адмиралы, театра боевых действий у нас будет два. Вмешался я в их дискуссию через конференц-связь. Поэтому можете не беспокоиться. Ни один обиженный не уйдет. Я гарантирую. Первый театр, если я правильно понимаю, система АОЛА? Хмыкнул штаб-адмирал. А второй здесь? Уточнил адмирал-командор. «Именно так. Один там, другой здесь. И оба, по важности, одинаковые. Здесь, около Коллапсара. нам надо кровь износу, связать их главные силы. Там, у Аула-6, надо лишить их главного козыря, контроля над гиперворотами». «Мы должны взять под контроль боевые станции?» – поднял бруф Эрисон. «Да». «Но у нас нет для этого сил, эксилианс». «Даже тогда, возле Мегадеи, я вынужден был пожертвовать десятками кораблей, чтобы уничтожить одну единственную, а в системе АОЛа их сейчас две». Я усмехнулся. «Ошибаетесь, адмирал. Сил у нас хватит на три, а уж на две тем более». «Но как? Хотите задействовать абордажников с флоры?» – догадался внимательно слушавший Вильям. «Да, адмирал, хочу». «Я что-то пропустил, господа?» тут же не приминул заметить его визави из Федерации ста планет. «Скорее, были не в курсе», – пожал я плечами. «Но это не ваша вина, это проблема вашей разведки, как, впрочем, и всех остальных. Станции мы будем брать так же, как в свое время я захватывал приму. Поверьте, мой друг, специалисты для этого дела у нас имеются». «Тогда я хотел бы участвовать». «Желание очевидное, но я предпочел бы, чтобы вы оставались здесь». «Почему здесь? Вы мне не доверяете?» – мгновенно набычился Элисон. «Отнюдь, адмирал. Если бы не доверял, то наоборот, поддержал бы, но отправил бы вместе с вами десяток имперских корветов, так сказать, во избежание. Но поскольку я вам доверяю, то доверяю и тот театр, который сложнее». «Сложнее?» – не поверил штаб-адмирал. «Да при поддержке «Авроры» тут только и знаю, что боеприпасы для каждого орудия подноси». А после бах-бах и вся саранча в труху. Я недовольно помощился. Вы опять ошибаетесь. Во-первых, из-за того, что боеприпасы имеют свойство кончаться в самый неподходящий момент. А во-вторых, и это самое главное, поддержки Авроры не будет. Как не будет? вытаращился на меня Эрисон. Неужели ваша пушка сломалась? Вы собираетесь сами отправиться к Аолу 6 Попробовал угадать Вильям. Нет, господа, я покачал головой. «Ни то, ни другое. Аврора отправится на Третий театр. Туда, где только и можно закончить эту войну. Но Лавров там, я боюсь, собрать не получится». Несколько долгих секунд оба моих собеседника переваривали полученную информацию, а потом Эрисон осторожно поинтересовался. «Хотите сказать, что наши маневры здесь отвлекающий ход?» «Нет, это часть стратегии, достаточно важная часть, исключительно важная часть. Все силы врага должны быть прикованы к этому коллапсару и системе Аола. И они, в основном, должны быть и здесь, и там уничтожены. А те, что останутся, должны потерять своего погонщика». «То есть Аврора летит туда, где сидит их главный?» – понял, наконец, Вильям. «А вы уверены, Экселенс, что справитесь в одиночку?» «Совсем не уверен», – покачал я опять головой. Но это не значит, что для решения этой задачи мне нужны корабли. И объяснить вам сейчас я тоже ничего не могу. Может быть, после, когда победим. Адмирал опять замолчали. Еще одну порцию информации я им подкинул. Теперь надо было просто дождаться, когда они прекратят тянуть одеяло на себя и перейдут к сотрудничеству. Первым, как и ожидалось, проснулся Эрисон. «Какой наряд сил вы предлагаете выделить для каждой системы?» «К АОЛО ей предлагаю отправить три торсианских корвета с абордажными партиями, четыре ваших тарантула или шершня для их прикрытия, у ДК «Скарамуш» для десантирования на аола 6 и у Варяк для общего управления боем. Остальные корабли, 30 корветов и звездолет-торговцев останутся здесь, под вашим командованием, адмирал». «Считаете, девяти кораблей для аола хватит?» Без особого энтузиазма поинтересовался Вильям. «Сделайте так, чтобы хватило. И, кстати, посмотрел я на Элисона, граф Луджер тоже останется здесь, и он лично просил меня, чтобы я позволил ему поучаствовать в драке у «Черной Плеши» на истребителе, как в прошлые времена». «Граф Луджер – второй регент империи?» – изумился штаб-адмирал. «Он прибыл с вашей эскадрой?» «Да, адмирал. Мало того, он будет базироваться на вашем флагмане». «Насколько я помню, у вас там недокомплект, и не хватает как раз пилотов». «То есть вы хотите сказать, что фактически оставляете его у меня как... как заложника?» «Как союзника», — поправил я Эрисона, «и как залог того, что ваши политические и экономические интересы после победы будут учтены в полном объеме», — раздумывал штаб-адмирал недолго. «Почту за честь принять его на борту, экселенс». Последующие два часа прошли в непрерывных перестроениях и слаживаниях корветов Империи и ФСП. Все-таки разные школы, разные формы организации связи и ГРЭП, разные принципы боевого управления и в корне отличающиеся друг от друга запросы на свой-чужой. Не скажу, что удалось снять все без исключения шероховатости, но в целом корабли стали взаимодействовать как схожие по параметрам и объединенные в общую войсковую структуру боевые единицы. Майспау и Иоанн в этих маневрах-учениях не участвовали, у нас шла своя подготовка, а времени на разработку детального плана оставалось все меньше. Единственный плюс, в отличие от адмиралов, учиться взаимодействовать между собой нам не требовалось, поскольку и так уже понимали друг друга даже не с полуслова и полувзгляда, а с полумысли. Кто такой враг, откуда он взялся и как его победить в прямом столкновении, в ответах на эти вопросы нам помогла Мэлла. Теперь, когда наложенные на ее память запреты больше не действовали, я раз за разом пересказывал своим женщинам то, о чем она вспоминала, или скорее не пересказывал, а практически слово в слово передавал вслух ее мысли. Больше всего, кстати, Анцилу и Пао интересовала личность врага и их смелой история. «Когда-то он был таким же, как все, человеком», — рассказывала моим женщинам подселенка. В том мире, в котором мы жили, больше всего ценилось умение раскрывать тайны природы, а самыми уважаемыми членами общества всегда полагались те, кто смог продвинуться по пути познания дальше других. Герьер, когда мы с ним познакомились, проник в тайны энергии времени так глубоко, как никто никогда даже в самых смелых мечтаниях. Нас, как и вас, было тоже двое, Мэрида и Ланга. Мы так же, как вы, делили его на двоих, и он так же, как дир, разрывался между нами обеими, не в силах выбрать, кто лучше. Энергорисунок Мериды был белоснежным, как лилия, энергорисунок Ланги – алым, как мак. Аура самого Гирьера сверкала подобно чистейшему золоту, самой высокой пробы. Идеальное сочетание трех цветов и трех ипостасей – прошлого, будущего, настоящего. «Мы трое были как будто бы рождены друг для друга. Будучи вместе, мы смогли невозможное, сумели открыть портал в другую вселенную, параллельную нашей». «Это была наша вселенная?» – спросила ее Анцила. «Да». «И в нее стали приходить люди из вашего мира?» – уточнила Паоре. «Да, стали. Планета с той стороны портала оказалась точно такой же, как наша. Один в один. Но живущих на ней разумных было катастрофически мало, на уровне полного исчезновения» и они отставали от нас в эволюционном развитии на многие тысячи лет. Туда переселилось несколько миллионов наших, и дальше они просто вытеснили аборигенов или смешались с ними, что для истории почти то же самое. Ваш Дир называет эту планету Земля. Откуда появилось это название, я не знаю. То есть ты намекаешь, что Дир, он потомок ваших переселенцев? Прищурилась Ан. Видимо, да, как и всех нынешних землян, Он даже может быть дальним родственником Герьера, поскольку они даже внешне похожи. Не как близнецы, конечно, но тем не менее. И ауры у них, кстати, тоже аналогичные. У Дьера трехцветная, а не из одного только золота, заметила Пао. Но золотистого в ней все-таки больше, чем двух других. Так же, к примеру, как и у тебя, белого, а у твоей соперницы, алого. Мы не соперницы, вскинулась баронесса. Мы, а в вашей вселенной все были одноцветными, не дала ей договорить Экселенса. Практически все многоцветие считалось редким явлением, своего рода отклонением от естественного развития или, если хотите, мутацией. Таких обычно жалели, но не боялись, и уж тем более не ненавидели. Людям с двухцветным и больше рисунком естественные науки давались легче, но они плохо сосредотачивались и часто разбрасывались по пустякам, и из-за этого их личный энергоуровень оставался достаточно низким. И что же случилось дальше? А дальше у тех, кто стал жить в нашем мире, мутации стали происходить в десятки и сотни раз чаще, чем в нашем. И вам это не понравилось? Ну, не то, чтобы не понравилось. Просто те, кто решал возвратиться, приносили с собой эту способность мутироваться. Повышенную способность, не характерную для большинства. Герьер обозвал это эпидемией и убедил остальных объявить карантин. Первым делом он уничтожил порталы в ваш мир. Все, кроме одного. Но даже через этот один люди все равно прорывались. И вместе с ними в наш мир прорывалась зараза. Тогда Герьер сделал этот портал-переход односторонним. Только туда многие начали возмущаться. И Геру пришлось открыть обратный проход. Но только не на Земле, а на другой планете системы. Юпитере. Это решение он мотивировал тем, что достигнуть другой планеты могут лишь те, кто реально продвинулся в познании энергии времени, а значит имеющие сильную одноцветную ауру и обладающие иммунитетом к мутациям. На какое-то время это притушило эмоции, но недовольные все равно оставались, а затем их количество снова стало расти. И Гер сделал проход в наш мир доступным лишь для троих, себя, Мэриды и Ланги, догадалась Анцилла. «Да, но это не главное. Главное то, что наш мужчина начал меняться. Он становился все более и более одержимым. Он захотел победить эпидемию и вернуть всем мутировавшим одноцветность. Но разве это плохо?» – удивилась Паура. «Плохим оказалось не желание победить, а методы, которые он стал при этом использовать», – вздохнула соседка. «Именно тогда в нашем мире впервые появились безликие». Гер называл их промежуточной стадией экспериментов и не видел ничего плохого в случившемся. «Науки без жертв не бывает», — так говорил он Мириде и Ланге, «И они ему верили?» — ужаснулась Паура. «Они не могли не верить, потому что любили его. Но даже такая вера со временем разрушалась из-за того, что день ото дня раз за разом сталкивалась с реальными фактами». Мериды и Ланга с болью и тяжестью в сердце видели, как их любимый мужчина превращается постепенно в чудовище. Они понимали, что этот путь ведет его в бездну, и в итоге решились на отчаянный шаг. Они хорошо помнили, как он грезил о том, чтобы ему не надо было делить себя надвое, чтобы они стали для него одной женщиной, единственной и неповторимой, идеальной во всем для единственного в мире мужчины. Да, Мериды и Ланга смогли это сделать, Так в вашем мире родилась я, Мелла. И только один из ян остался во мне для Герьера. Моя аура оказалась двухцветной. Мерида и Ланга считали, что этот факт сможет изменить их мужчину, заставить взглянуть иначе на все, что он делал. Но Мерида и Ланга ошиблись, закончил заподселен Кансила. Их мужчина не изменился. Да, Герьер не принял их жертву. Он посчитал, что они его предали. Мне было ужасно видеть, как борется в нем ненависть и любовь, и как ненависть в конце концов побеждает. Я чувствовала, как он страдает, как любит меня, но в то же время желает меня уничтожить. Я решила не дожидаться финала. Собрала, сколько сумела тех, у кого тоже были двуцветные ауры, и навсегда увела их из нашего мира. Снова вздохнула Мелла. «В вашу вселенную». А после была война. Гер научился создавать полуживые конструкты, которых здесь стали называть саранчой, и отправлять их к нам через сеть новых порталов. Мы в ответ научились блокировать переходы повышением уровня энергии и времени. В итоге то тут, то там начали возникать аномальные зоны. Так появился барьер, своего рода преграда между людьми и мирами. Самая мощная зона возникла возле Земли, и она на долгие годы оказалась предоставлена сама себе. Однако теперь все меняется. Бегством в какой-нибудь мир без времени уже не отделаешься. Герьер, накопивший силы и получивший новые знания и возможности, на полпути уже не становится. Сегодня он или уничтожит все человечество, или же превратит нас всех в одноцветных безликих. И как нам его победить? Этот вопрос Ан просто не могла не задать. Ваш Дир знает, Герьера можно убить, пленить, перевоспитать, лишить памяти». Первого, по понятным причинам, мне бы совсем не хотелось. Второе и третье, скорее всего, невыполнимо. А вот четвертое, втроем, как я думаю, вы с этим справитесь. Вы лишите его памяти. Но если и этого не получится, останется еще один шанс. И какой же? Подалась вперед Пао. Разорвать связь между двумя мирами. Для этого надо просто уничтожить первый и главный портал. Тот, что внутри цитадели. Тогда и все остальные перестанут работать. А новый гер уже не создаст. Почему? Он слишком зациклился на настоящем, а в каждом проходе, в иную Вселенную, всегда присутствуют элементы будущего и прошлого, как компоненты энергии времени. В первом портале они имеются, потому что Мерида и Ланга вкладывали в него свою суть наравне с Герьером. Для тех же, которые Гер создавал позднее, он брал энергию в первом. Понятно, кивнула Анцила, но что тогда будет с тобой? «Ты тоже останешься там, в виде бесплотного духа?» На этот вопрос Мелани отвечала почти полминуты, но после все же решилась. Дир обещал подобрать мне тело. «Там, в цитадели, много безликих женщин. Я, вероятно, могла бы войти в любую, а там, получится или нет, неизвестно. Но я все равно попробую, потому что я тоже, как вы, пытаюсь спасти свой мир».